Глава 18 Хищник, сидя в кабине космической капсулы, сделал себе восстанавливающую инъекцию стационарным шприцем. Диагност тихо зажужжал, изучая нарушения в организме, вызванные влиянием ядовитых паров местной атмосферы, исправляя, залечивая то, что можно залечить, и блокируя участки, требующие вмешательства врачей. Хищник еще раз с торжеством сравнил свое тело с телом обычного землянина. Еще 20 минут, и его силы будут полностью восстановлены. Он, как и прежде, станет готов к охоте, а люди... «Сколько им нужно времени, чтобы привести себя в нормальное состояние 5-6 часов». «Им приходится спать, в то время как он не нуждается в длительном отдыхе, а уж тем более во сне». «И все же людям удалось ранить его!» Хищник зарычал. В груди поднялась волна дикой и ярости. «Нет, не людям. Одному человеку. Майору». «Да, он сильнее остальных, умнее и опытнее». Он и лейтенант. Два ферзя. И все же Хищник и сейчас готов утверждать, люди – раса жалких и глупых существ. Эти двое исключения. Если бы не его порыв спасти трофеи, майор был бы уже мертв. Но теперь все изменится. Хищник решил, что не станет дальше вести охоту ради исследования. Он начнет охоту ради охоты, и тогда люди взвоют от ужаса. Его раса не любит поверженных, хищник и сам относился к ним с презрением. Именно поэтому с данной секунды охота пойдет всерьез, безо всяких поблажек. Он никогда не станет побежденным. Скорее, эта планета полетит в темноту вселенского небытия. Он, хищник, уничтожит людей». Убьет и привезет их черепа старейшим. Никогда никто не сможет сказать, что хищник оказался слабее этих ничтожеств. Никто и никогда. Справа от кресла разместился небольшой аквариум, наполненный таким же гелем, как и стеклянные колбы. В этом аквариуме помещались охотничьи трофеи. Двойная предосторожность не была лишней. Слишком ценились добытые на охоте людские черепа. Хищник осмотрел десяток замерзших и вязкой массе колб. Десять человек. Десять точных, безошибочно разящих ударов. Они достались хищнику слишком легко. И вот теперь, расслабившись, он встретил настоящих противников. Нужно собраться. Отвлечься от мыслей о выполняемой им миссии и подойти к этому как к первой в его жизни успешные тренировки. Он молод и силен, ему все прекрасно удается. Только с одной этой станции он, хищник, уже взял 6 трофеев, не считая еще одного, смертельно раненого. Его череп тоже нужно будет забрать, слишком дорого дается победа. Черепа майора и лейтенанта будут занимать самое почетное место в его коллекции всю его жизнь». Никогда не покидая высшей ступени, как напоминание о людях, едва не победивших третьего охотника подряд. И когда он постареет и войдет в совет сильнейших, то сможет с гордостью показать эти черепа своим детям и рассказать им о славной первой охоте, в которой он едва не погиб. Так будет. Именно так, а не иначе. Им не убить его, потому что они слабее, глупее и просто недостойны этого. Победит он, хищник, как бы люди ни стремились доказать обратное. Диагност пискнул, отключаясь. Силы восстановлены. Он поднялся, действительно ощущая себя бодрым и свежим. Тело получило свою порцию отдыха и вновь стало гибким. Мускулы налились силой. Организм, избавившись от скопившегося в нем кислорода, функционировал так же хорошо, как и прежде. Он был готов к схватке. Оставался пустяк. Взять новый шлем, дыхательные баллоны и новое оружие вместо утерянного. Хищник поднялся из удобного кресла, бросив еще один взгляд в сторону аквариума. Десять черепов здесь и шесть в снегу неподалеку от станции. Через несколько часов к ним прибавится еще шесть. Майор и лейтенант, вот его охота, и он завершит ее. Обязательно. Шесть человек, сжавшись в немом ужасе при появлении сильного невидимого соперника. Пусть дрожат от страха и готовятся к смерти. Он идет.